Глава 12. Ли. Госпожа Клинг, уточните свой вопрос. Вы имеете в виду первый секс? Я решила пойти в атаку, вспомнив небольшую слабость бывшей соперницы. Ей очень сложно на камеру называть вещи своими именами. Без объективов она могла отвесить крепкое словцо, но стоило только появиться оператору, как Саманра вдруг вспоминала, что она леди. Я так и сказала. Когда ты стал мужчиной? Нервно улыбнулась ведущая, поглядывая в планшет. Интересно. Какая формулировка была там на самом деле? Но ведь не секс делает из мужчины мужчину, верно? В чём конкретно ваш интерес? Мы же не хотим, чтобы приложение дало неточный результат. На самом деле, я больше переживала из-за двоякой трактовки. Фактически мужчиной я стала неделю назад. Да выкрикнула Самандра, теряя терпение: "Что да? Если Закрас легко стал любимчиком Клинка, то я сейчас запросто попаду в категорию раздражающих. Но ничего не могу с собой поделать. Мне нужно выиграть время, продумать ответ. Когда ты впервые переспал с девушкой?" "Отлично. Я ещё ни разу не был с женщиной, Самандра." Она только собралась удивлённо открыть рот, как цифры на экране замерли. А затем появилось слово правда. Но ведущая так просто не сдавалась. А как же информация в сети? Ты, Зак, и таинственная незнакомка. Джентльмены не хвастаются своими подвигами, подмигнула ведущий. А вообще, вам ли не знать, госпожа Клинг, что информация в сети иногда бывает недостоверной. Хотя в её случае все грязные слухи подтвердились, но Самантра до сих пор гнёт свою линию, что пресса её оболгла. Ты обманул полиграф. Закрос, расскажи, что было сегодня ночью?» Планшет в руках Клинк неистово заморгал. Очевидно, организаторам не понравилась самодеятельность ведущей и ее допрос. «Это шутка была. Мне на детекторе лжи подтвердить?» Расслабленно улыбался Сцетхан. А Саманра продолжала сверлить меня ненавидящим взглядом. «Что здесь происходит?» Телефон взорвался гневной трилью в руках Клинк ей пришлось отвернуться и ответить. А конкурс набирает обороты, тихо проговорил Райн, покрутив на пальце необычное кольцо с тёмным камнем. Ты знаешь, почему у Саманры случился этот припадок? спросила Дальрабица. Знаю, он протянул мне свой телефон с жёстким предупреждением от организаторов, что если участников заподозрят в сексуальной связи с девушками во время конкурса, то им грозит уголовное исключение. Вот оно что. Саманра пыталась вывести меня на чистую воду, но я посмотрела на свой телефон, где отсутствовало подобное сообщение. У меня нет такого пункта. Неудивительно. Уверен, у Закра тоже ничего такого нет. Вот только незнание законов не освобождает от ответственности. Вспомни, кто вручил тебе мобильник? Саманра. Но зачем ей это? В моей стране азартные игры запрещены, Кайл. Они развращают, превращают нас в валченных чудовищ. Однако в империи ставки и тотализаторы весьма популярны. Угадай, на кого в этом шоу ставят чаще всего? Райн перебирал между пальцами невидимый песок. Неужели на нас закам? Возможно. Только представь, сколько получит тот, кто поставит на ваш вылет в самом начале. А вы так удачно покутили вчера. Саманра участвует в тотализаторе? Ей же нельзя. Она персонал шоу. Ей нельзя. Но её парню, маме, тёте можно. Учти, это не первый раз, когда тебя из Закраса будут пытаться подловить. Многовато на мою голову недоброжелателей. Показала Райно его же браслет. Ты ошибаешься, Кайл. Я не враг тебе, а ты мне не соперник, как и всем на этом конкурсе. И не бойся, от Саманры я тебя защищу. Ненавижу грязные игры, пообещал телохранитель Кендрика. Надеюсь, мы не лишимся ведущей. Стало немного боязно за Кинг. Она, конечно, та ещё гадина, но точно не заслужила расправы в Дальрабиицев. Нет, нет. Просто на её руке появится браслет потяжелее твоего, только и всего. Хично улыбался Райан. Кто-то говорил, что не любит грязные игры. А как относятся к шантажу в Дальрабии? Тут же прикусил и язык. Зря я так с этим мужчиной. Но он не обиделся. А его плечи дернулись от беззвучного смешка. Ты нравишься мне, Кайл. Несмотря на твою жизнь, полную лжи. Ты не стал лицемером. Прямо обо всем говоришь. Но платить мерзавцам их же монетой моя религия мне не запрещает. Но ты забываешь, что все наши разговоры записывают. Техники обязательно услышат, о чем мы говорим. С конкурса вылечу не только я. Снова улыбка полная превосходства. Записывают, да не всё. Раен развернул ко мне своё кольцо и поиграл пальцами. Шифровальщик в радиусе метра превращает разговоры в неразборчивую болтовню. Не бойся ли. Нас же проверяют на использование запрещённых устройств. Участников проверяют. Но я-то не участник. Все постоянно забывают про безымянного переводчика. Иногда очень удобно быть невидимкой. Наша беседа закончилась новым кругом каверзных вопросов. В этот раз Саманра выглядела подавленной и опрашивала нас уже без огонька. Я призналась, что украла в магазине набор батареек и шоколадку, а закраса подловили, что он видел меня без одежды. Без Джета тут явно не обошлось. Представляю, как бесится брат. В итоге обещание, что первый день обойдется без испытаний, оказалось сложным. Поездка до замка заняла шесть часов. Автобус сначала долго петлял по городу, путая фанатов, чтобы незаметно улезнуть на магистраль. От тряски и вопросов всех заметно укачало. Но съёмочной группе нужно было набрать материала для вечернего показа. Они включат в него самые выгодные кадры и интересные вопросы. Саманра отчаянно пыталась подловить участников на лжи, но все быстро просекли её методы и начали играть с ведущей, ловко манипулируя словами и обходя полиграф. На серпантине съёмку пришлось приостановить, но мы видели, как над нами кружат квадрокоптеры с камерами. У замка уже встречали Делила и Чет. В отличие от нас, эти двое выглядели свежими и выспавшимися. Мы же, потрёпанные и с мешками под глазами, думали только о ванной и вкусном обеде. И как мужчины справляются с голодом? Меня словно поедает изнутри. После долгой приветственной церемонии и десятка дублей с объятиям принцессы которому подоспел Кендрик. Нас наконец отпустили в душ, а следующим местом сбора объявили кухню. Как думаешь, нас покормят? с надеждой спросила Закраса, который был непривычно молчалив, но привычки не изменял и тёрся около меня. Ага, конечно. Запах еды чувствуешь? принюхалась. Даже намёк на что-нибудь вкусное не витает в воздухе. Не чувствую. Вот и я. Держи. Он сунул мне в ладонь энергетический батончик. Заботливый. Добавлю ему пару пунктов в личном рейтинге. А если он улыбнётся, то десяток. Напрягает меня его мрачное выражение лица. После опроса до сих пор в себя не придёт. Так расстроился, что про его жалость все узнали. Или тут что-то другое? Не задерживайся. Тут определённо какой-то подвох. Нам нужно первыми прийти на кухню. Интуиция не подвела напарника. На кухне нас ждал новый ведущий вместе с Далиилой, держащий в руках кучу белых фартуков и один черный. С закрылками чувствовал какую-то гадость. Знаешь, кто это?» Мьен Ван кивнул на мужчину со стильно выбритыми висками и неряшливым гребнем волос на голове. «Знаю, что закрылки у самолетов, а у тебя они в каком месте?» «Смешно тебе, да? Кулинарное побоище ты, видимо, не смотрел?» Зака снова изучал меня как выбравшуюся из подвала жертву похищения. Терпеть не могу всё, что связано с готовкой. Ничего сложнее коробок с замороженной едой не разогревал. Чего это он побледнел-то? Это Тери, победитель последнего сезона кулинарных побоищ, голосом, полным торжественного ужаса, сообщил Зак. А раз он здесь, то Вижу конкурсанты в сборе, радостно включился в игру ведущий. Начну с плохой новости. Сегодня один из вас поедет домой. А теперь хорошая новость. Вы все будете готовить идеальный ужин для нашей принцессы и моей лучшей подруги Делилы в поле. Скажи мне, что тут есть коробки с замороженной едой? Дёрнула за козы рукав. Скорее ящики со свежими продуктами. Обречённо ответил Сейтхан. Погоди, мы ещё не знаем, кого отправят домой после ужина. Может, у тебя ещё есть шанс? На этом этапе Дали попросила меня принять непростое решение и выгнать с шоу того, чьё блюдо будет самым плохим. Я же не могу позволить принцессе выбрать мужа, неспособного накормить свою возлюбленную. Я ошибся, Кайл. У тебя нет шансов. Тери, монстр кулинарии, говорят, он мать родную в детстве доводил до слёз, отказываясь от её блюд. Это шутка? До сих пор не верила, что я опять близка к вылету с шоу. Нет мешался на алтар. У тебя действительно всё так плохо с готовкой. Гораздо хуже. Старалась не смотреть древнему в глаза, подслушивал нас, и как много он теперь знает. Но это ещё не всё, подключилась дали. У меня для всех вас припасены фартуки, но как вы успели заметить, один из них чёрный. Тот, чьи балы за прохождение каверзных вопросов окажутся самыми низкими, попадёт в мою немилость. Этому конкурсанту не достанется продуктов. Готовить придётся из остатков либо просить у соперников, но кто в здравом уме будет делиться с конкурентом? А вот и шанс. Даже выдохнула. Я хорошо отвечала на вопросы Саманры и точно не получу чёрный фартук. Останется приготовить хоть что-то удобоваримое, и я пройду дальше. Клянусь, после этого конкурса я обязательно научусь готовить. В этот раз точно. Доли выкрикивала имена и заботливо повязывала своим женихам фартуки. Ее пальчики завораживающе порхали, когда она делала аккуратные бантики. Закрас и Налтар на получили свои и вернулись ко мне. И почему Арфхейл теперь ошивается рядом? Забыл, на что способен Кайл. Удар левый так и не достиг цели. Мали Стрим. Я была уверена, что именно он будет неудачником в черном фартуке. Ладно, еще остался. Серьёзно? Писатель же врал через раз. Но вот, я опять нервничаю. Фартук и тают. И закраснощупал своей рукой моё плечо. Если он меня успокоить таким образом пытается, то плохая идея. От этого мне только хуже становится. Осталось всего два. Merc Wisdom. Тёмный принц явно выдохнул с облегчением, получив свой белый фартук и взяв последний ящик с продуктами. Как же так? Я честно отвечала на все вопросы. «Так почему осталась в хвосте?» «Кайл, тебе достается черный!» Дали с улыбкой завязала мне бантик на шее. «Мой любимый цвет!» «А мне везет! Число тринадцать, черный фартук!» Вновь старалась держать лицо, думая, что без Саманры тут не обошлось. Уверена, она из мести что-то подкрутила. «Я очень жду твое блюдо, Кайл!» Принцесса подмигнула мне. А я заняла пустой стол. Браслет на руке завибрировал, и я нашла взглядом Райана. Он стоял возле своего хозяина и одними губами прошептал: "Не проиграй, иначе". Он полоснул себя указательным пальцем по горлу. "Класс, а то я не знаю, что мне крышка. Может, воздух приготовить? Он-то точно не вызовет у Тери отвращения. Я не буду хуже всех". Время пошло. Тери дал на матмашку А на огромных цифровых часах на стене начался обратный отчёт. Руку аж париш. Крик Джэта заставила дёрнуться от закопчённой кастрюльки, одного из немногих его приобретений за время бродяжничества в столице. Внутри бурлило что-то мутное. Пузыри, раздувавшиеся над кипящей поверхностью, казались резиновыми, а запах, разливавшийся отварива, отпугнул парочку бездомных. Я до сих пор помню дрожь в руках и рез в животе от предвкушения. Также я была голодна. Сложно сосчитать, сколько дней я не ела и пряталась по тёмным переулкам, прежде чем Кхацена нашёл меня и предложил помощь. Впервые за долгое время обо мне заботились по-настоящему. Меня кормили не для того, чтобы я превратилась и помогла осуществить очередной отвратительный план моих хозяев. Сейчас меня кормили, чтобы я не умерла с голоду. Подползла ближе к Джету и прижалась к его костлявому боку. Мне хотелось тепла веры в завтрашний день. И когда мой спаситель налил мне суп в старый лоток из-под замороженной еды, я сжимала его в ладонях, чувствуя, как обжигающее тепло возвращает меня к жизни. Это был самый лучший и вкусный ужин, но сегодня у меня не было даже тех жалких крох и очистков. Пустой стол, пустая кастрюлька. Я оглядела соперников. Все расслабленно готовили свои блюда. Переживать им было не о чем. Очевидно же, кто вылетят с этапа. Не радовались только трое: Закрас, Налтар и Раен. С Цетхан и Древний смешно переглядывались, словно пытались внушить что-то друг другу. Мой подельник не выдержал, рубанул ножом по продуктам и понёс ко мне в ладонях часть заготовок из своей коробки. Что он творит? У всех критически необходим запас еды для блюд, и такая расточительность поставит его под удар. Следующим не выдержал Налтар и положил на мой стол свои овощи. "Удачи, Кайл. Надеюсь, мы ещё повоюем на этом шоу". Райан и Анду Кендрик о чём-то переговаривались, а после ко мне двинулся шейх со своими продуктами. Его переводчик подмигнул мне, а я стояла и думала о том, как бы не разреветься. Мне помогли. Не знаю, какие скрытые мотивы у этой троицы, но они рискнули своими блюдами и поделились. Я снова стала той маленькой девочкой в тёмном холодном переулке но в этот раз уже три руки протянули мне помощь. Стало вдруг неважно, умею ли я готовить. Из этой еды просто не может получиться ничего плохого. Я налила воды в чистую и блестящую кастрюльку, поставила ее на огонь и аккуратно сложила все, что мне дали. Закас хлопнул себя по лбу, на алтар ухмыльнулся, а Райан закатил глаза и изобразил приступ тошноты. Просто они ничего не знают, не пробовали суп Джетта. Лучше еды на свете не бывает. На время готовки для меня исчезли все вокруг. Ведущий бормотавший что-то о параметрах, по которым он будет оценивать еду, откровенно сменяющиеся конкурсанты, тяжело вздыхающий закрас. Мне было плевать. Я смотрела на пузыри, ждала, когда они лопнут и окутуют меня тем самым волшебным ароматом детства. Кастрюлька уже заметно подкоптилась, когда суп пошёл верхом и приварился к её бокам. Последний штрих готов. Время вышло. Выключила газ и подняла взгляд от своего супа. Переживали за итоги конкурса только трое. Остальные были уверены в победе. Тери и Дали обошли всех участников, задавая им стандартные вопросы, интересуясь фирменными секретами. Блюда моих спасителей выглядели скромно на фоне остальных, ведь каждый отдал мне часть продуктов. Надеюсь, я не подведу, ребят. Риу Она хуже, чем я мог представить. Вывалила продукты, даже не почистив, залила водой и поставила на огонь. Сумасшедшая Валай Клау. У неё же и рыба, и мясо в одной кастрюле. Все вокруг почти в голос ржут, а я злюсь на них. Хочу взять грёбаного блоггера и рожу ему набить. Это у него должен был оказаться чёрный фартук. Я считал очки Кайлин в тройку входила, а теперь каким-то боком оказалась в аутсайдерах. Что будет, когда её выгонят? Хозяева придумают ей другую роль? А что если после провала на отборе она закончит, как я, в грязном борделе? Так нельзя. Пересолил свою еду. Плевать. Пусть я вылечу, но не она. Придумаю иной способ опекать Ли охищу кого-то из съёмочной группы. Прикинусь им до конца шоу. Отличная идея. Больше перца, да. Моё блюдо должно быть гораздо хуже, чем её еда. А такое вообще возможно? Шеф дал отмашку и приказал выключить конфорки. Момент истины. Может, плюнуть в тарелку перед тем, как он будет пробовать? Что это? Тери зажал нос глядя на грязную кастрюльку моей Ли он завёл Далилу за спину боясь, что один взгляд на густое мерзкое варево навредит его подруге но Кайл держался уверенно и совсем не стыдился своей похлёбки а потом он заговорил рассказал историю из детства как жил с сестрой на улице как в голодные дни они готовили из того что могли найти и были счастливы набить животы таким вот вкусным супом. Они даже не чистили овощи, чтобы не лишиться хоть крохи еды. Это не было игрой или заготовленным сценарием. Она говорила правду, улыбалась своим невесёлым воспоминанием и с любовью поглядывала на грязную кастрюлю. Откуда же ты такая взялась, Ли? Счастье не в самой еде, а с кем ты её разделишь. Это может быть изысканное блюдо, Самый обычный суп. Молочный коктейль или энергетический батончик. Неважно. Главное, чтобы любимый был рядом. Она бросила на меня едва заметный взгляд и нежно улыбнулась. Счастье, любимый. Я сделал тебя счастливой ли? Или кто-то еще сунул тебе свой батончик? Я выбираю это блюдо Терри. Далила вышла вперед и встала рядом с Кайлом. Это наш победитель. Но шеф едва ли мог подобрать слова, как и все остальные участники. Я даже не пробовал этот суп. По глазам было видно, что пробовать его он и не хотел. Я, принцесса здесь. Кайл победил. У тебя остаётся 12 блюд. Твою ж. Кажется, я знаю, кто вылетит. Я целую солонку всыпал. Ничего. У меня ещё остаётся план с похищением. Хотя, постой, Тери. Я дарю иммунитет Налтару Рянвану за красому Янвану и Анду Кендраку. Они не боятся конкуренции. Поделились с Кайлом, рискуя участием на отборе. Настоящие мужчины. Пусть наслаждаются своими блюдами сегодня. Они заслужили. Мне послышалась издёвка в голосе Далилы. «Заслужил». «О, как заслужил! Интересно, у Ли останется хоть немного супчика? Он явно вкуснее моей пересоленной бурды». «Угости меня, Кайл». Дали облокотилась о стол с любовью, глядя на мою Валай Клао, а Терри хрустнул пальцами и направился к оставшимся девяти участникам, которые больше не выглядели такими самоуверенными. «Ваше здоровье, неудачники!» Дали и Кайл подхватили свои тарелки с супом и ушли с кухни в компании всего одного оператора. Видимо, о происходящем между этими двумя я узнаю только из эфира или распросив Ли после. Троица с иммунитетом. Вы можете быть свободны. Дал отмашку Тери, и я соскучающим видом выловил кусок пересоленного и переперчённого мяса из сковородки. Если это весь мой ужин, Дела плохи. На поддержание крыльев уходит слишком много сил. Одними батончиками я не перебьюсь. А ещё незаживающая травма напоминает о себе при каждом резком движении. Налтар с тяжёлым вздохом закрыл крышкой своё блюдо и вышел с кухни. Не голоден? А вот Анду с его жутким переводчиком несли две тарелки с чем-то приятно пахнущим. Мы бы поделились с вами, господин Мьен Ван. Райан неумело делал вид, что сожалеет. Но у нас самих немного. На четверых точно не хватит. Четверых? Кто четвертый? Господин Риан Ван. Он всыпал еще больше соли, чем вы. Даже так? А вот это совсем непонятно. Зачем Налтару удерживать Кайла на шоу ценой своего участия? Хочет подмазаться к брату Ли в надежде узнать больше о его пропавшей сестричке? В груди стало тяжело. Если одна Валай Клао узнает о жертвенности бывшего возлюбленного, вряд ли у лживого красноволосового показушника останутся шансы. Старые чувства так просто не пропадают, а на алтар сдаваться не собирается. Сам не заметил, как нагнал его во дворе. Арфхейл стоял ко мне спиной и разговаривал по телефону. Яроша, серебристые волосы на затылке. И что я ему скажу? Отвали от Кайла, а причины? Кажется, я тоже запал на его сестру. О, Закрас, тебя как раз и ждал. Налтар на совсем не удивился мне. Я тут выбил нам разрешение у организаторов доехать до ближайшего кафе, если уложимся за полтора часа. И не опоздаем к вечернему отбою. Нас не выгонят. Нас? Ну да. Пожал плечами древний и кивнул на мою тарелку, которую я до сих пор сжимал в руках. Ты же в самом деле не будешь это есть? Скривился Риан Ван. Вообще-то собирался. Налтар повел меня к ангару. И я чуть дара речи не потерял, когда яркое освещение выхватила из темноты коллекцию Арфхейла. Я всегда знал, что семья Рианван богата, но чтобы так, несколько ярусов, заставленных машинами различных годов выпуска, спорткары, мотоциклы, представительские авто, вертолёт. А ездит он на убогом внедорожнике. Пречуды древних. Как ты относишься к багги? У меня как раз есть парочка. Арф Хейл подсветил одну из секций гаража, где стояли два монстра с огромными колёсами. Осилиш? Шутишь? Конечно. Мы с рёвом вырвались из ангара, поднимая за собой клубы пыли. Онечасный квадрокоптер съёмочной группы отчаянно гнался за нами. Интересно, какими комментариями сопроводят это зрелище в вечернем эфире? Уверен, Jet Lowles Уже монтирует его для шоу. Крылья неприятно тянули назад, и пришлось прижать их плотнее к спине, а в голове мутилось от голода. Но мне совсем не хотелось проигрывать Риан Вану, который уверенно мчался впереди. Багги вело на крутых поворотах, бросало из стороны в сторону, а на алтар лишь увеличивал отрыв, а затем резко развернулся, газанул и описал круг. Я думал, с Цыатханы ловчей с такой техникой обращаются, ухмылялся Древний. А я думал, арвхейлы не боятся здоровой конкуренции, перекрикивал двигатель Баги. Ты признаёшь, что ты мой соперник? Мы все соперники, отмахнулся от алтаря, который опасно теснил меня к обрыву. Да, но ты не просто так жмёшься к Кайло. А мы точно в кафе собрались. Больше похоже, Рианван решил устроить мне допрос вдали от камер. Он мой друг. А тебе что от него нужно на отборе далили фольге. Алтар крутанул руль влево и позволил мне вернуться на дорогу. Чёрта в психопат. Остаток пути до кафе доехали без инцидентов. Правильно ли сказала? Вкус еды зависит от компании. Сейчас мой стейк Неприятно горчил, словно его щедро вздобрили ядом. Зато Налтар искренен в своей ненависти ко мне, и новослова к его красноречивому взгляду я подобрать не мог. Знаешь, Налтар отставил пустой бокал из-под пива. Я могу легко заставить тебя сказать правду. Одно небольшое внушение, и ты выложишь мне всё. Согласен? «Хочешь, дам расписку, что не имею ничего против твоей магии?» Риан-Ван вопросительно вскинул брови. «Блефуешь?» «Нет, валяй, задавай вопросы!» Посмотрел древнему в глаза, готовясь в любой момент вызвать у себя слепоту. Налтар на задумался на мгновение, и я видел, как в его радужках сгущалась синева, а затем откинулся на стуле. И я добьюсь своего и без внушения Закрас. Оно не нужно было в ту ночь, когда Ли стала моей. Не понадобится и теперь. Счёт, пожалуйста. Не понимаю, о чём ты. Ли этот Дали на алтар снова наградил меня кривой ухмылкой. Это был самый отвратительный ужин в моей жизни. Сильно пожалел, что не напросился к Кайлу и Далиле на похлёбку тогда у меня не возникло бы жгучего желания сломать древнему нос